Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять ее слова как простое проявление вежливости. А она продолжала. Я разрешила вам приходить сюда после смерти вашего мужа, полагаю что это отвлечет ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам еще не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг,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 и я жду двух наших сестер из кантона. Они должны прибыть в ближайшее время, а тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобятся». У Китти упало сердце. Тонна стоятельница не допускал возражений. Китти уже достаточно ее знала, чтобы понять, никакие мольбы на нее не подействуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти — внесло в ее голос нотку если не раздражение то опасной категоричности мистер Уоддингтон был так любезен что спросил моего совета лучше бы он не совался не в свое дело перебила китти если бы он и не обратился ко мне я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение мягко возразила настоятельница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 Китти стиснула губы. Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с нею. Ведь все это касается только ее. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко. И когда же я должна отбыть? Настоятельница и бровь не повела. Чем скорее вы вернетесь в Гонконг,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 Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, в силу которого вы так неохотно расстаетесь с добровольно взятыми на себя обязанностями». Кити, глядя прямо перед соборе, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится. Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать.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 Но вы не из их числа, матушка. Мы — это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстаемся с Родиной навсегда. От того, что ей самой было грустно и больно, у Китти возникло желание, недоброе желание, отыскать щелку в той броне религии,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 а она уже старая. И, конечно, самое заветное ее желание еще раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать Так что подождем того часа, когда свидимся с нею в раю. И все-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, Невольно задаешься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь. Вы хотите знать, жалею ли я когда-нибудь о своем поступке? Лицо настоятельницы внезапно преобразилось. Никогда. Никогда. Я отказался от никчемной, пошлой жизни ради другой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 А тут явилась сестра Сен-Жозеф. Она пришла проститься. Надеются, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сестры то и дело ездят этим путем поодиночке, и никогда с ними ничего не случается. А море она любит? Боже мой! Как же ей было плохо во время штурма в Индийском океане. А как ее мать обрадуется. И пусть бережет себя. Ей теперь надо думать и о ребеночке. Все они будут за нее молиться. И она будет молиться и за нее, и за ребеночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку приветливая. Ласковая. А между тем Китти чувствовала, что для сестры Сен-Жозеф все измеряется вечностью, а сама она, Китти, всего лишь бесплотный, бестелесный дух. Ее так и подмывало схватить толстую добродушную монашенку за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть «Неужели вам не вдомек, что я живая женщина?»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 Если бы я о чем-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребенком. Он находится в Пиренеях. Там день и ночь шумит море. Не скрою, порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы.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 Один день сменялся другим. Окружающие картины служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенной, заключенной в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительной, потому что ко всему, что она видела сейчас, добавлялось воспоминание о том, что она видела за неполных два месяца до того,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 Совершенно нереальными. Мэй Дань Ху с его зубчатыми стенами вспоминался, как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город, монахини, Водингтон и маньчурская принцесса, которая его любит, персонажа в старинной пантомиме,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 которые очень важно понять, но ключа к разгадке нет и нет. Китти казалась невероятным. По дороге шла старая женщина в синем. Синее под солнцем блестело, как лазурит. Лицо ее, изброжденное мелкими морщинками, было, как маска потемневшей слоновой кости. Она шла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 Сперва ей было стыдно, что она не плакала, когда Волтер умер. Такая бессердечность. Ведь даже у этого китайца, полковника Ю, глаза были полны слез. Смерть мужа ошеломила ее. Не укладывалось в голове, что он больше никогда не войдет в комнату. Никогда она не услышит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 Ну, какое ей дело до Чарли Таунсенда? Как полнозвучная мелодия арфы порой покрывает ликующим арпеджио сложные гармонии оркестра, так одна мысль неумолчно звучала в ее сердце. эта та мысль придавала экзотическую красоту крестьянским полям,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 с неподражаемой грацией, склонившихся над дорогой. Свободна! Вот мысль, которая пела в ее сердце, так что будущее, хоть и было темно, искрилось, как туман над рекой под первыми лучами солнца. Свободна! Свободна!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 и готовность стойко встретить все, что бы еще не ждало ее в жизни».